Глава 117. Кристина обращается к принцессам и всем женщинам. Высокочтимые и совершенные принцессы Франции и других стран, все благородные дамы, девушки и женщины всех сословий, вы, которые любили, любите и будете любить добродетель и мудрость. Те, кто жили в прошлом, живут сейчас или будут жить в будущем, радуйтесь и наслаждайтесь жизнью в нашем новом граде, который слава Господу, весь или в большей своей части отстроен и наполнен домами и почти весь заселен жительницами. Воздайте хвалу Господу, который не оставлял меня на протяжении всего этого великого труда и пламенных исканий, чтобы возвести для вас достойное жилище, в стенах которого вы сможете пребывать вечно до скончания времен. Я прибыла сюда в надежде дойти до завершения моего произведения с помощью и утешением дамы правосудия которая, по своему обещанию, будет мне неутомимой помощницей, пока наш град не будет закончен во всем совершенстве. Молитесь же обо мне, мои дорогие женщины». Здесь заканчивается вторая часть книги о граде женском.